Псалом 72, тематический, написан на определенную тему, ее можно обозначить о лицемерах в вождях народа. Это повесть о том, как верующий человек видит и смущается тем, что ложно благочестивые стали вождями народа и благоденствуют верующий просит в и он начинает видеть истинное состояние этих людей и сам изменяется стержень смысловой переход от одной очевидности к другой очевидности верующий человек такой который может верить вопреки той очевидности которую он видит перед собой итак, видит Просит, видит иначе и изменяется сам. Псалом Асафа. Подлинно благ к Израилю Бог, к чистым сердцем. А я, едва не пошатнулись ноги мои, и чуть не поскользнулись стопы мои. Ну, непереводимо. Пошатнулись ноги. Вообще в тексте протянулись ноги. Вот человек упал и ноги протянул. Дальше. «Поскользнулись», а в тексте «пролились». То есть стопы стали как жидкие, перестали держать тело. То есть человек может превратиться в кляксу и упасть в жидкую грязь. «А я?» «Едва не пошатнулись», протянулись. «Ноги мои?» «Чуть не поскользнулись», пролились. «Стопы мои?» на самой грани падения стал праведник он это понимает вот еще чуть-чуть и гибель души в чем было его это опаснейшее искушение ибо я возревновал похваляющимся я видел что нечестивые в мире мир шалом возревновал позавидовал А сказано «Не ревнуй, делающим беззаконие» – Псалом 36. Это нарушение второй заповеди. А вторая заповедь – «Не делать кумира, не служить иным богам» – содержит объяснение, что такое от Бога ревность. Книга Исход. «Не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог ревнующий, посещающий вину отцов до да сыновей третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Тот, кто завидует, ревнует нечестивому и беззаконному, переходит на поле его деятельности. И этим возбуждает ревность Бога по отношению к себе, а сам становится бога ненавистником «Я возревновал похваляющимся» – тот самый глагол «халал» с многочисленными смыслами. «Похваляющиеся» – это, как вы помните, те, кто хвалу воздают не Богу, а восхваляют себя – они из тех, кто знает об истинном Боге и даже может предстоять Ему в культовом служении от лица народа, но пред Богом не предстоит. Да, богослужение предстоит, а пред Богом нет. Как сказано, «Не предстанут похваляющиеся пред очами твоими». Ну, в новом Завете это фарисеи, садукеи, книжники, все сведущие в писаниях люди. Вот они как раз хвалящие себя – были, таких, сказал Христос, что они все делают пред людьми с тем, чтобы видели их, да прославятся от человеков. То есть Псалом 72 посвящен обличению фарисеев, уже ставших лидерами народа. Существует подделка под благочестие, а тот, кто ревнует, завидует таким людям, Они ненавидят Бога, ибо я возревновал похваляющимся, я видел, что нечестивые в мире, чего никак не может быть. Нечестивые никак не могут жить в мире шалом, исключено. А вот тот, кто ревнует, завидует таким людям, он Бога ненавидит. Но как же так, говорит Асаф? Но я же видел, что они в мире. Вот сложнейший момент религиозной жизни. Переход от очевидности к другой очевидности. Вот помните, жена после грехопадения, она же увидела, увидела жена, что хорошо дерево, запретное, что хорошо дерево для пищи. То есть запретное дерево хорошо для пищи, чего никак не может быть. Так вот, автор псалма, Асавв, Сознает, если я вижу то, чего нет, что нечестивые в мире, это значит, что я повредился духом. Что же видит асаф Ибо нет стеснений им до смерти, и жирно брюхо их. До смерти вся жизнь таких приволья. Или другое понимание, нет страданий в смерти. То есть они умирают в полном здоровье, без страданий, долгую жизнь имеют. Ибо нет стеснений им до смерти. И жирно брюхо их. Брюхо – это гапах гапокслигоменон. Гапокслигоменон – это единожды сказанное. Вот есть термин, и он только один раз употребляется в Священном Писании. И в таких случаях мы начинаем исследовать корень. То есть, это выступающее вперед лидирующая часть тела. То есть, впереди человека идет его живот. И для этого Давид, возможно, и сочинил такое слово и жирно, брюхо их и жирно то, что идет впереди человека человек идет животом от этого вот лидер его труба в работе людской нет их и то, что с человеком их не касается не касается, не затрагивает что там происходит с человеком Адам То есть эти люди, которые так мыслят, они как бы человеки Адам, иные, чем остальные люди. Вот так они думают о себе. Об этом следующий стих. того ожерельем их стала гордыня, они покрыты одеянием насилия. Вот представим себе гордыня, как ожерелье обернулась вокруг шеи, и человек не может склонить голову ни перед чем. Он не может обратиться к человеческому страданию. Он не может поклониться пред Богом. Так возникает образ ложного благочестивого человека. Идет животом вперед высоко несет голову. Но это еще не все. Они покрыты одеянием насилия. Насилие – это хамас. Это такая неправда, которая связана с насилием уже. покрыто одеянием насилия. Вообще, что такое одеяние? Одеяние должно скрывать неприглядное, Соответствовать положению И украшать человека Вот что такое деяние Представим авторитетного Видного человека О деянии которого есть насилие Вот это очень ценное наблюдение Вот его надо как-то иметь в виду Ложно благочестивый человек Неизбежно прибегает к насилию Мы этого можем не знать Потому что не все же его дела мы знаем Правильно? А Давид говорит, нет, вот вы можете знать, можете не знать, но именно так, тот, кто лжет в святом, тот будет насильником. И это насилие покроет его, как одеяние. Выпучен из стука глаз их. Ну, только это жир. Образ какой, да? Выпучен и стука глаз их. Они преуспевают выше, чем воображало их сердце. Вот и стука глаз, ну, первая картинка – это лицо человека, глаза которого глядят из жирных складок. Лица, глазниц. Но затем мы понимаем, таков его взгляд на мир, его глаз. Он смотрит на все и на всех не иначе, как ради тука, то есть через свой материальный интерес. Выпучен из стука глаз их глаз они преуспевают выше, чем воображало их сердце. Воображение, вот такой термин, вообще-то он имеет основное значение, это изображение идольское. Поэтому такие воображаемые картины идольские бродят в сердце ложно благочестивых людей. Все эти мысли связаны с прибытком, обязательно связаны с насилием, но Им дается больше того, чем они мечтали. Вот что трудно Асафу понять, ну как же так это происходит. Где же Господь? Где же правда, когда кругом, смотрите, на лжи все стоит. Ложь вошла в церковную жизнь. Страшное событие. Издеваются и говорят злобно. А в вымогательстве говорят свысока. Вот, издеваются. Это тоже с легоменон, но синонимом этого слова названы глумящиеся. Помните, блажен муж, который на седалище глумителей не сидит. Соединение грубости и издевки характерно для тех, кто прикрыт высшим авторитетом и при этом лжет. О вымогательстве или охищении говорят свысока. Ну, понятно, что с высоты собственного положения. Эти люди знают, что злодействуют, но вполне это себе позволяют, потому что их положение высоко. Полагают в небесах уста свои, и язык их расхаживает по земле. То есть, говорят о всех предметах земных, свободно расхаживают по земле и безапелляционно, как вещающие с небес Из чего видно, что быть во власти при высшем авторитете, а это традиция, это церковь, быть во власти при высшем авторитете, при церкви, это величайшая опасность. Поэтому, что не так у вот себя ведут, обращаются народ его, то есть народ Божий, туда же, и воды полные сцежены ими. То есть народ Божий идет со своими вождями И приходит тоже в бедственное состояние Как об этом сказано в Евангелии Они слепые вожди слепых А если слепой ведет слепого То оба упадут в яму Горе вам вожди слепые Вот в Евангелии как сказано Воды полные Но имеется ввиду благодать Сцежены Ими Вот воды сцежены ими Это значит что эти люди Не пьют От воды живой. И других не допускают. Они сцеживают благодать, чтобы она ушла. Она мешает им. Они сцеживают воду, чтобы другим не досталось. Нам не надо и вам не надо. Горе вам, книжники, фарисе, лицемеры, что затворяете Царство Небесное пред человеками, ибо сами не входите, и входящих не допускаете. Сцежены воды ими. Они не дают священному и благодатному действовать. Они хотят, чтобы это все пролилось прочь, сцедить вот эту вот воду жизни И сказали, как узнает Бог, и есть ли знание у Вышнего. Очень странный текст. Если мы мыслим Бога, то как же можно говорить? И сказали, как узнает Бог, и есть ли знание у Вышнего. Как созревает такое убеждение Бога, У тех, кто забывает Бога, поясняется в Псалме 49. Вот Бог обращается к таким лицемерам, авторитетам. Ты это все делал. И я молчал. Ты вообразил, что я, по сути, есень, как ты. То есть свое благополучие нечестивый объясняет недолготерпением Божьим, а своей разумностью. Своей хитростью, то есть для него Бог действительно молчит, поскольку прямо не вмешивается в его жизнь. А словами закона и пророков можно пренебречь, сцедить эти воды жизни, чтобы они жить не мешали. То есть фарисействующие верхушки народа постепенно созревают убеждение, что молчит Бог так и будет, потому что все под контролем. Вот оно ключевое слово. У нас все под контролем все можно поставить под контролем вот, когда вот появляется компьютерная техника очень понятно как это все бывает потому что задача вот так вот посвятивших свою жизнь компьютерам, состоит в том чтобы в реальном времени все показывать понимаете вот. все все под контролем денежные потоки под контролем перевод скажем суммы денежной идет со скоростью электрического импульса все под контролем это вот финансовые лидеры нынешнего мира вот о них и сказано И сказали, как узнает Бог, и есть ли знание у Вышнего. Вот они, нечестивые и благоденствующие, вечно, какой парадоксальный стих, вечно благоденствующие, увеличивают свое достояние. Вечно. на Святой Афанасий Великий толкует. Причина соблазна в том, что нечестивые в настоящей жизни весь свой век проводят в благодействии. О Псалме все-таки острее сказано. Вот нечестивы они ведут себя так, что и мы вечно. Так все будет у них, как вот сейчас у них, в этой жизни. Они увеличивают достояние. Нет такого слова, к сожалению, на русском языке, которое объединяло бы одновременно и богатство, и власть. Увеличивают достояние. Деньги – достояние. И власть, власть и деньги в паре идут. Они увеличивают свое достояние. Итак, вот скользнулся человек, готов упасть. Итак, вывод. Пустое, что я очищал сердце свое и омывал в невинности ладони, мои если помните омовение рук было ритуальное подтверждением невиновности в убийстве в том что человек не знает убийцу во второзаконии сказано вот если ты хочешь пред Богом сказать что не ты убил и ты не знаешь кто убил нужно было сказать ритуальную формулу Господи не вложи кровь невинную в недра народа твоего Израиля пустое что я омывал в невинности ладони своим то есть человек и свою невинность подтверждает и он заботится об общественном благе чтобы такое не творилось а сам спрашивает а может я напрасно это все делал и я был уязвляем всякий день и обличение мне поутру я был уязвляем всякий день меня это касалось и Вот так как нечестивый их не касается, то, что происходит с человеком, а это меня вот касается. Обличение мне от того, что человек, опять-таки, главная тема, видит противоположное своим взглядам. Как нечестивые живут в мире и благоденствуют с преизбытком. И обличение мне поутру... Представляете, человек проснулся, первый помысл. Возмущается он. Тем, что видит вокруг себя. То есть неотвязная забота, помните в Исхиле учение о заботе, просачивается до сердца, на неусыпна, на днем и ночью человека тревожит. Точно такая вот забота была у автора псалма. Гложет эта забота день и ночь, ночь и день. И обличение мне по утру Первая мысль. Если бы я сказал, сейчас внимание, здесь вот такой пункт, его надо преодолеть. Если бы я сказал, буду рассуждать так, то я предал бы поколение сынов твоих. Будем возвращаться к этому глаголу сафар. Это толковать, изъяснять, понимать, производить экзигезу. То есть, если бы я так толковал то, что я вижу, То есть, если я вот бы и вот истолкование привлек, экзегезу привлек бы к тому состоянию греховному, которым я отхожусь, тогда я предал бы поколение сынов твоих. Предал бы поколение, потому что тогда не осталось бы ни одного праведного в поколении народа. Ибо Асаф знает, что он сам толкует неверно, изъясняет неверно. Что значит неверно? А это следуя очевидности, а не основам веры. И я размышлял, чтобы познать и это, трудно это было в глазах моих. Размышлял, чтобы познать. Только верующий человек имеет понятие о том, что достоверно. И может этому следовать. Вот Асаф имеет верное понятия о правде Божьей о том, как нужно понимать мировой процесс, а то что он видит, все, что он видит, это кажется недостаточно. Аса хочет познать, непосредственно сведать, правильно познать, увидеть то, что у него перед глазами. Вот элемент религиозной жизни. Правильно увидеть то, что у тебя перед глазами, но это будет вопреки очевидности, которая увидит твои глаза. Знаете, как вот это страшное преобладание людей ложно-благочестивых? От этого видят его глаза, от очевидности душевных впечатлений. Нужно перейти к тому, чтобы иначе это увидеть и познать. Трудно это было в глазах моих совершенно верно. Переход от одной очевидности к другой очевидности – это действительно трудно. Вот чем занимается История философии Вообще философский вот этот процесс Это как раз переход от одной очевидности к другой очевидности Об этом свидетельствует история философии Вся она есть рассказ Как философ делится очевидностью новой очевидностью До человечеству неизвестной В религиозной жизни это очень важный момент Верить вопреки очевидности. Еще раз вспоминать, что, смотрите, жена, вот после слов змея, увидела жена, что хорошо, дерево для пищи. А это вот с этого момента начинается не грех, а с этого момента начинается путь грехопадения от начала до конца. Вот понимает себя сам что если он сейчас не поправит свое зрение решительным образом, искренне, то он не просто согрешит, а он погибнет, он пройдет тот путь, который прошла жена, которая увидела, что хорошо, древо запретное для пищи. Вот спохватиться нужно, когда мы видим вокруг себя такое зло и такое лицемерие. Трудно это было в глазах моих. Доколе я не вошел в святилище Божие. Отцы толкуют, святилище Божие – Это область постижения трудных, высоких, божественных истин. Вошел-таки. Как вошел? Ну, мы говорили, по с вами, когда Достоевск. Мгновенно. Все решения в духе происходят вне времени. «Доколе я не вошел в святилище Божие, уразумел». Поразительно. «Уразумел» – это «понял» одновременно и рассудком, и чувствами. Уразумел, понял. А знаете, что он Понял. Он уразумел, понял, конец их увидел. Он увидел их конец. Нужно увидеть конец лицемеров, когда его совсем не видно. Опять-таки, вопреки очевидности. Конец – это же слово обозначает итог. А в Псалме 36-м говорится «Итог человеку – мир шалом». Итог жизни нечестивых – истребиться. Вот каков итог жизни тех, кто паразитирует на вере в единого Бога? Итак, на скользких путях ты поставил их низверг, их в пропасти пустот. Стих мы с вами читали, вот как раз он из 72-го псалма. Итак, на скользких путях ты поставил их низверг, их в пропасти пустот пустот, скользких, так же гладких, потому что устами гладкие речи, двояким сердцем они говорят. Это те, чья гортань, открытый гроб, они языком своим углаживают вот И Их как раз обличал Господь. Итог жизни точно соответствует ее содержанию, поскольку она затрагивает истины веры. Здесь не говорится о страстях человеческих или грехах житейских, В народе, которому открылся единый Бог, его вожди говорят гладкие речи, лицемерные и коварные. Чем это обернется? И Ангелии есть. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете царство небесное пред человеками. И гладкие речи станут скользкими путями в бездну Авадон. Ты не зверг, их верни в пропасти пустот. То есть они обречены вечно падать из пустоты в пустоту. То есть итог жизни этих лицемеров авторитетных – это Вадон. Как они пришли в разорение мгновенно, кончились, свершились от ужасов. Пять терминов разорение мгновенно кончились, совершились ужасы. Разорение имеется в виду, по смыслу термина, самое страшное. Псалом 45. «Придите, видите дела Божии, какие Он произвел разорение на земле». Это относится к гибели Русалима и храма. То есть разорение – это только о самых страшных вещах говорится. Предательство в вере вождей народа. Оно покрывается только таким разорением Следующий термин Мгновенно Таков был конец бунтовщиков в истории исхода Когда они взбунтовались против Моисея Сказал Господь Я истреблю их во мгновение Эти бунтовщики живыми сошли в ад Кончились Вот кончились, не скончались Я не знаю, как перевести Это очень редкий глагол Но кончились, вообще кончились свершились, также пришли к завершению. Жили, жили, жили, жили, не знали, что это. Оказывается, завершилось то, что они творили. Совершенные бывают двух родов, или праведные, или конченные. Там, с одной стороны, святость, а с другой стороны, без наводон. От ужасов. Термин употребляется только в Сидизиз внезапной и страшной, бесследной гибелью вот послушайте в каких контекстах этот термин употребляется это из Исаии вечер и вот ужас прежде утра нет его у языки Илья во ужасы ты стал и нет тебя вовек ужасами я сделаю тебя и нет тебя и так мистическое тотальное, мгновенное Окончательное, бесследное, ужасное. Вот такое исчезновение, уготованное вождем народа, ложно благочестиво. Поэзия. Поэзия. Смотрите, значит, какое окончание их жизни? Мистическое, тотальное, мгновенное, окончательное, бесследное и ужасное. Как сновидение проснувшегося владыка, так пробудив их сердце, Ты образ их презираешь. Значит, явь быстро замещает сонное видение. это тогда сонное видение, когда человек проснулся, она превращается во что? Да в ничто оно превращается. В ничто. Что остается от сна после пробуждения? Ничего не остается. Таковы те, кто живет во лжи. Когда пробудет их от этой благополучной, наглый сытой жизни Господь так пробудив их, ты образ их презираешь, ну трагически конечно трагический стих потому что образ целям это самая суть учения человеке человек есть образ Божий, так вот этих людей Господь пробудит и образ их будет презираем в его глазах это горе нами что образ свой, то есть человека. Человек – это образ. Так вот, горестно, что свой образ человека Бог презирает. Ибо как заквашенное было сердце мое. Интересно. Заквашенное. Вот сердце должно быть чистое, как опресноги. Их пыли из незакисшего тесто и вкушали в Пасху. А заквашенные, вскисшее, Сердце – это заразившееся беспокойством, то есть в нем начался процесс брожения. Но это сказано с покаянным чувством. Ассав начинает понимать, как же он глубинно ошибался, когда верил своим глазам. Ибо как заквашенное было сердце мое, от покаяния, и утробами моими я пронзался. Утробы – это почки, вместилище чувств и чувствительная часть тела то вот вера должна достигать до этих утроб. На символическом языке Библии вера должна достигать до утроб, а не достигала, потому что, он говорит, утробами моими я пронзался, пронзался, как будто их кто-то точит, понимаете, от этой постоянной, постоянной боли. Как тяжело вот это вот перехождение от очевидности к вере полной, Чтобы верно видеть то, что перед глазами И я был Дурной И не познал Как скоты Я был пред тобой Не познал Вот вся трудность была в том, чтобы познать Увидеть нечто веры Вопреки тому, что видишь глазами А глаза есть и у скотов То есть я был как скот Глазами видел А то, что мне нужно было видеть Как человеку этого я не мог увидеть и я был дурной и не познал как скоты я был пред тобой но я всегда с тобой вот помните, говорим, изменился человек, он прошел через такое испытание, прошел и он изменился но я всегда с тобой ты держишь руку десную мою различать правое и левое Означает знать нечто добре и зле. То есть иметь какие-то понятия нравственности. Например, жители Неневии, 120 тысяч человек, считался очень большой город, которым был послан пророк Иона, не знали между правой и левой. То есть, не могли различить между правом и неправым. Ты держишь руку мою. Как провести различие и верно выбрать между добром и злом? Вот опять выбрать надо между добром и золотом. Да не надо. Потому что вопроса не возникнет, если Бог держит правую руку. Не нужно ни различать, ни выбирать. Следовать нужно, а не выбирать. Советом твоим ты ведешь меня. Ну, помните, советы такое собрание, где каждый участник совета имеет голос и слово. Оказывается, человек и Бог попадают на один совет – Вот только что сказал Ассав, я не делаю дурных поступков. Поступков не делаю, потому что ты держишь мою правую руку. Но мне этого мало. Смотрите, я хочу еще словесного общения с тобой. Оно и происходит. Советом твоим ты ведешь меня. То есть человек входит в один совет с Господом и слышит на этом совете. Ничто приказывает Господь. Ни что он заповедует, ни что велит, а просто что он говорит. Это очень нежная сфера богообщения. Бог не велит, он дает услышать, что он говорит. Советом твоим ведешь меня, а потом слава, примешь меня. Значит, слава ты примешь меня. Это может быть со славой, это до да, относится к человеку а может быть во славе, тогда во славе Божьей. Так Аса специально не уточняет. Со славой ты меня принес, или ты в славе твоей меня примешь. Почему? Нет уточнения. Потому что слава человека должна встретиться со славой Божьей. Получается такой текст. «С советом твоим, то есть нижнейшим образом, ты ведешь меня, а потом слава примешь меня. Кто? Мне на небе. И с тобой ничего не хочу на земле. Небо и земля на библейском языке – это обозначение всего тварного мира. Вначале сотворил Бог небо и землю. Так вот, свойства человека, который знает, что такое богообщение, он никогда не смешивает творение и Творца. Кто мне на небе? Такой человек не соблазнится ангельским миром. Ему это будет мало. Даже ангелы высокоживущие богослужащие, предстоящие ему, они все-таки творение. И ангелами не соблазнится. И земными благами своими он не соблазнится. Своё хочу, он полагает, только в Господе. Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле. Исчезает, пошла мистика, плоть моя и сердце моё значит, исчезает, глагол обозначает исчезает от желания ну, по-русски так мы говорим до смерти хочется знаменитое место из Псалма 83-го, жаждет исчезает душа моя ко дворам Яхве жаждет исчезает душа моя, желая ко дворам Яхве исчезает плоть моя и сердце мое Бог скала Сердце моего и удел мой вовек. Исчезает сердце мое, потому что Бог скала. Сердце моего. Ну, как это может быть? Ну, вдумаемся. Исчезает сердце мое, потому что Бог скала. Сердце моего. Вот так человек говорит от сердца, которое поглощено присутствием Божьим. Исчезает его сердце. Как бы совсем. Почему? Потому что оно исполнилось настоящей верой. Она тверда, как скала. Вот удаляющиеся от тебя погибнут, то удаляющиеся от тебя погибнут сами по себе, потому что Бог есть жизнь. Иван Глитриана. Вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь? И вот удаляющиеся от тебя погибнут, ты повергаешь всякого блудодеевшего от тебе. Ты повергаешь, может возникнуть мысль, что это Господь поверг значит, этих вот беззаконников. Ничего подобного. Бог – это истина библейского мирозрения. Бог никого не хорает, не мучит, не казнит, не мстит, не наказывает никого и не проклинает. Нет этого ничего. Но когда является истина Божья, и честивые, и лживые погибают истиной твоей повергни их говорит Давид в 53-м псалме истиной повергни то есть когда является истина Божья удалившиеся от Бога гибнуть ты повергаешь всякого блудодеявшего от тебя то есть вероотступник есть пред Богом прелюбодей это значит что он прилепляется не к Богу а кому-то еще отцы говорят он прилепляется предается дьяволу всё просто. Ну что такое блудодейвший? Вероотступник, прелюбодей. А я приближение к Богу во благо. А я, то есть вот весь я. это моя позиция. Асаф возвращается к началу псалма. А я едва не пошатнулись ноги мои, помните? И вот конец псалма. А я приближение к Богу во благо приближение. Какой тяжелый путь был пройден. И вот результат. Приближение к Богу. А я, приближение к Богу во благо, на владыку Господа я возложил упование мое, чтобы изъяснять, толковать, производить экзегезу все дела твои. Это очень высокое служение церковное. Толковать, изъяснять Как Господь свою правду осуществляет в этом мире. Очень трудно эта вещь. Предел близости вообще к Богу – это усыновление. Когда мы становимся сынами Божьими, мы становимся богами по усыновлению. Люди – это боги, но по усыновлению. И вот эта важность этой работы церковной – изъяснять, толковать, когда ее можно начать заниматься, Не, ну, если ты пишешь учебник, например, там, для семинарий какие-то, ты с схоластическую вещь какую-то работаешь, пожалуйста, это все нужно знать, какие-то, ну, нужно элементарные понятия передавать. Но изъяснять, толковать дела Божьи можно после того, как, подобно Асафу, человек познал, как нужно смотреть на то, что лицемеры вожди народа благоденствуют сверхмеры вот такой человек может изъяснять дела Господни предъявлять их смысл который противоречит очевидности последнее замечание на этом псалом закончен это 28 стих мы прошли чтобы изъяснять все дела твоим на еврейском языке слово дело того же корня что послание от этого же корня происходит ангел дела это мелаха послание Милаха. Вот, а Малах это ангел. То есть слово может иметь обиходный смысл, но в данном случае говорится вот, что каждое дело Божье несёт себе послание. И вот надо изъяснить это послание, надо знать, что дела Божьи они адресованы к человеку со смыслом.